И я это сделал. Вставьте сюда мультяшную наковальню, падающую мне на голову. Из-за моей огромной звёздной величины у меня никогда не было проблем со свиданиями. Привожу сценарий, по которому проходили все такие встречи. Привет, извини, что опоздал. Кстати, ты отлично выглядишь. Я очень волнуюсь, потому что наконец дождался встречи с тобой. Пауза для надлежащего положительного отклика. Но я не хочу доставлять тебе неприятности, продолжил я. Я хочу быть максимально прозрачным, я открытая книга. Спроси меня о чём угодно, и я скажу тебе правду. Здесь следовал, добавив в голос немного теплоты: в "Удачный день, девушка". Как правило, кивала мне в ответ. Ей нравилась моя открытость, моя склонность к эмоциональности, даже сама атмосфера изысканности и обходительности, которая окутывала нашу встречу. Затем я нанёс удар обухом по голове. Но я не уверен, что я это то, что ты ищешь. Если речь идёт о какой-то эмоциональной привязанности, то я не твой мужчина. Пауза, чтобы она это осознала. Я не собираюсь звонить тебе каждый день, продолжал я. И я не собираюсь быть твоим бойфрендом. Но если ты ищешь развлечений, то я твой мужчина. Как оказалось, великая певица и великий философ XX века Синди Лопер была права, когда говорила, что на самом деле и чаще всего девушки просто хотят повеселиться. Но на случай, если моё сообщение показалось ей не совсем ясным, я добавлял в приготовленное мной рагу немного соли. Я чрезвычайно страстный человек, говорил я, немного смущаясь на тот случай, если визавис отчёт, что я слишком много протестую. Но на самом деле я немного романтик. Даже на тренажёре я слушаю песни о женщинах с разбитыми сердцами. Но я не ищу встреч и не готов к каким-то эмоциональным отношениям, обычно повторял я на тот случай, если первое моё сообщение показалось адресату немного расплывчатым. Я только что разорвал длительные отношения и только что порвал с алкоголем, и сейчас не собираюсь снова влепать ни в ту, ни в другую историю. Теперь наступало время приземлить ситуацию. Не посмотришь меня, уговорил я. Я слышал, что кухня здесь фантастическая. Что меня поражает, так это то, как много женщин велось на эту лобуду. Конечно, я могу предположить, что многие из них думали, что смогут меня изменить. Что вы сказали? О, да, конечно, иногда я сталкивался с внезапными забастовками. Некоторые женщины говорили: "Ну, меня это совсем не интересует", а потом просто вставали и уходили. Не удивительно, что именно такие женщины меня действительно интересовали. Но чаще всего моя речёвка срабатывала на ура. Я сказал срабатывала это не совсем точно. Лучшее, что вы могли бы сказать обо всём этом, так это то, что я в любой момент мог бы обменять свою голову на слиную задницу, и никто не заметил бы подмены. Мало того, что я только что расстался с величайшей женщиной планеты, то, что я предлагал женщинам, было просто гигантской тратой времени. Секс это здорово и всё такое, но я думаю, что сейчас я был бы гораздо более удовлетворенным человеком, если бы провёл эти годы в поисках чего-то большего. Наверное, в моей жизни полный ошибок это была моя самая большая ошибка, а ошибки исправлять очень трудно. За это время я познакомился как минимум с пятью женщинами, на которых мог бы жениться и иметь от них детей. Если бы я хотя бы раз сделал это, то я бы не сидел сейчас в огромном доме с видом на океан, в котором нет никого, кроме трезвого собеседника, сиделки и садовника, приходящего два раза в неделю. Кстати, из-за этого садовника я часто дохожу до такого состояния, что бываю готов выбежать на улицу и дать ему сотню долларов просто для того, чтобы он выключил свой грёбаный воздуходув. Мы отправляем человека на Луну, но почему-то не можем изобрести бесшумную листодовку. Одной из таких женщин была Наташа Вагнер. Она красивая, умна, заботливая и сексуальна, но не только. Наташа дочь Натали Вуд и Ричарда Грексона. Воспитывал её Роберт Вагнер, а затем после трагической смерти матери Роберт Вагнер и Джил Стэт Джон. У Наташи было всё, она была идеально. Но я не искал совершенства, я искал чего-то лучшего, лучше, лучше, лучше. Но из-за того, что я произнёс перед ней такую же речь о том, что не буду встречаться с ней должным, как я считал, образом, наши пути разошлись, и мне пришлось искать ещё более совершенных женщин. Хотя на самом деле таких женщин я уже находил и бросал их. Несколько лет спустя я ехал по скоростной автостраде, идущей вдоль тихоокеанского побережья, в какой-то дурацкой машине настолько удивительной, что я и сейчас хоть убей не могу вспомнить, что это была за штуковина. Я спускался с вершины вниз. Сверкающее солнце отражалось в полосе прибоя в океане и превращало его в блестящее серебро. Сирфингисты бездельничали в ожидании той единственной волны, которая так и не появится. Я очень хорошо понимал, что они чувствовали. А потом у меня зазвонил телефон. Это была Наташа. Она влюбилась в меня после одного из вышеописанных свиданий, поэтому ей пришлось уйти. Такие у нас правила, мы эти такие правила. Но каким-то диковинным образом случилось так, что она все еще оставалась моим другом, даже несмотря на то, что я выбросил ее за борт. Привет, Мэти, сказала она своим неподражаемым ярким тоном. Она всегда была яркой, как солнце над океаном. Иногда мне приходилось отводить от неё взгляд просто для того, чтобы сориентироваться в пространстве. Привет, Наташа, как ты? сказал я. Я был очень рад её слышать. Как поживаешь? Она сама мне позвонила. Может быть, это был шанс на то, что мы Я стала мамой, сообщила она. Только что родила девочку, её зовут Кловер. О, сказал я. Но затем быстро пришёл в себя, или мне показалось, что я пришёл в себя. Это фантастическая новость, детка. Мне тоже нравится это имя. Ещё немного поговорили и расстались. А потом из ниоткуда на моём пути возникла какая-то грёбаная машина, которая неслась прямо на меня. Я остановился на обочине. Солнце всё ещё стояло высоко, серферы по-прежнему стояли на своих досках, но меня просто захлестнуло чувство, гигантская волна, которую все ждали, пронеслась в моей голове. А ведь это мог быть наш ребенок, сказал я в пространство и заплакал, так как будто этим новорожденным был я сам. Мне было несказанно грустно и одиноко. Я плакал минут сорок пять, пока мне в голову не пришла новая мысль, как тучи появляются на небе над океаном. Господи, откуда такая реакция? Мне пришлось долго разбираться в том, почему я так резко сломался, пока наконец не понял, что именно я делал не так. Я искал удовольствий на часок другой с каждой женщиной, созданной моим воображением, тогда как мимо проходила настоящая жизнь, которой мне так не хватало. И ради чего я решил стать трезвенником? Ради того, чтобы просто спать с женщинами? Наверняка Господь Бог приготовил для меня что-то получше. Мне нужно было выяснить что именно и выяснить быстро. Вон у Наташи жизнь расцветала, а моя жизнь превращалась в одну огромную ошибку.